Была ли Сэнди дома или выходила в город, она теперь совершенно не следила за своей внешностью. Испытывая жалость, Билл вместе с тем почувствовал волну гнева. Он стал сам наводить порядок. Пес ходил за ним, виляя хвостом, в надежде получить что-нибудь съестное. Но в доме не было даже собачьей еды. Билл понял это, заглянув в шкаф, где хранились собачьи консервы. Тогда он открыл две банки говяжьей тушенки и вывалил их в миску. Пес с удовольствием стал поглощать еду, а Билл тем временем сложил в раковину посуду и выбросил продукты, оставленные Сэнди прямо на кухонном столе и начавшие портиться. «Проклятие — Проклятие! — пробормотал Билл. Однако гнев быстро рассеялся, и к тому моменту, когда он добрался до спальни, Злость уступила место подавленности. Такая жизнь угнетала. Билл даже стал ненавидеть коттедж, который когда-то так любил. Это был домик садовника в некогда большом поместье, который теперь сдавался отдельно за сто долларов в месяц. Владелец испытывал к Биллу симпатию, знал, что он голодающий актер, и сдавал домик без оформления документов. Коттедж был идеален для них. Сам Билл жил в нем уже три года. До переселения сюда с внутри не было ни соринки. Сейчас же царил полный хаос. Билл навел в спальне относительный порядок, даже сменил простыни, а затем сел за свой письменный стол и стал шарить в выдвижном ящике в поисках оставленного там конверта. Ему вдруг вздумалось проверить, на месте ли 800 долларов, о которых он не сказал Сэнди, чтобы ее не искушать. Конверт Билл нашел, но денег в нем не было. Со слезами на глазах он поднялся и медленно пошел в ванную, а там увидел предметы, от которых ему сделалось не по себе. Рядом с унитазом валялись игла, вата и ложка. Билл и прежде видовал эти вещи, но теперь они вызвали в нем особенно сильную ненависть. Сэнди все оставила на виду, даже не предприняла усилий, чтобы скрыть принадлежности своего пагубного пристрастия. Биллу хотелось плакать, когда он так стоял и глядел на иглу, понимая, куда девались его деньги. Больше он этого выносить не мог. Сэнди просадила их последние деньги, а обращаться за помощью было нехкому. О том, чтобы звонить отцу и просить у него в долг, не могло быть и речи. «Уж лучше я буду заливать бензин на колонке или работать в баре, у Майка», — думал Билл. «Многие актеры так делают, и мне придется. Сейчас же позвоню Адаму и спрошу, не нужен ли им бармен» или официант. Но прежде, чем он снял трубку, зазвонил телефон. Это была Сэнди. Судя по голосу, она плохо соображала. Билл не имел никакого желания с ней говорить. «Привет, малыш!» С трудом произнесла Сэнди. А Бил отчетливо вспомнил иглу в ванной. «Я не хочу сейчас с тобой говорить!» Он был даже рад что Сэнди нет дома. В этот момент он готов был убить ее. Он не спросил, где и с кем она. Ему это было безразлично. И омерзительно были она, ее друзья и все с ними связанное. Билл и прежде неплохо разбирался в наркотиках и сам в бытность свою студентам искурил достаточно гашиша, чтобы снисходительно относиться к подобным слабостям. Но то, что делала Сэнди, нельзя было назвать слабостью. Это было самоубийство. Он не хотел скатываться вниз вместе с ней. В возможностях же ее спасения начинал серьезно сомневаться. — Чего тебе надо? — спросил Билл жестким тоном. В эту минуту он ее просто ненавидел. Правда, Сэнди своим затуманенным сознанием не могла этого понять. Денег у меня больше нет. Стало быть, ты звонишь не по этому поводу. Последние деньги ты, судя по всему,